Глава двадцать вторая. Дружба, скрепленная кровью. Что же в это время происходило с бывшим малюткой Трилли? Он по-прежнему был здесь, в Центре спасения ежей Ланин. Здоровый и упитанный. Однажды я провел эксперимент. Подсадил его в уличный вольер к Нине, просто чтобы посмотреть, как он себя поведет. Я был приятно удивлен. Нина ему сразу понравилась, и он начал кружить около нее. Он всегда был таким строптивым и вредным, но с ней проявлял неожиданное терпение и нежность. Это было очаровательно. Она осторожничала, но не показывала недоверия. Почти не шевелясь, она посматривала на него своими блестящими глазками. Трилли ухаживал за ней элегантно и нежно. Это было «Невероятно прекрасно и мило». Когда Нина начала тонко намекать, что не отвергает его, а скорее принимает его знаки внимания, я решил разлучить их, опасаясь, что чувства могут вспыхнуть в любой момент. Я разделил вольер на две части, установив разграничитель, и поместил трилли в другую его часть. Таким образом он мог жить на улице и заново привыкать к траве и листьям под ногами и небу над головой. И, как я уже упоминал, он набрал целых полтора килограмма. Да, время пришло. Я приготовил для него новый очень хороший дом, также использовав старый винный ящик. Получился настоящий шедевр с маленьким лотком в виде домика с отверстием 10 на 10 сантиметров. Миска с едой находилась с противоположной от входа стороны, поэтому коты не могли украсть его корм. И что касается еды, то помню, что той ночью предложил ему особое блюдо из разных видов сухого корма и кусочков мяса, и ломтик арбуза. Я не хотел, чтобы он забывал, но кто знает. Потому что это был наш последний вечер вместе. На следующий день я собирался отвезти его к Сюзанне, вместо которой к тому времени было известно всем моим друзьям под названием «Рай». Там я собирался его отпустить. Безоблачное утреннее солнце следующего дня предвещало прекрасную погоду. Было не жарко, но я чувствовал себя странно. Я был уверен, но в то же время колебался, сомневался. Я боялся, что больше никогда не увижу Трилли. Но мое желание позволить ему жить своей жизнью абсолютно пересиливало и наполняло меня радостью. И все же к этой радости примешивалась тоска. Я уже по нему скучал. Все было готово. Я засунул руку в домик Трилли, чтобы достать его. Он укусил меня сильно. Мой палец кровоточил. — Кровь, вот как ты скрепляешь договор, посвящение в братство, чтобы дружба длилась вечно, — говорил я ему с грустной улыбкой. Мы отправились в путь. Я ехал очень осторожно, чтобы его не укачивало. Я усвоил этот урок во время поездки к морю с Нинной. Более того, я хотел, чтобы все происходило медленно. Мне было нужно проделать это путешествие не просто физически, но также пройти его как более личный, духовный путь. В машине был трилли. Я и волшебная музыка Людовика Эйнауди. Я заранее выбрал музыку, она была самой подходящей для этого момента. Долина за долиной вели нас к горному хребту, оттуда был виден рай. Я остановил машину и вышел на минуту. Наслаждаясь открывшимся видом каждой его деталью, я чувствовал себя хорошо. Небо, земля, горы, трава, деревья, парящие птицы, нетронутая гармония. Более прекрасного места для Трилли нельзя было найти, и на мгновение я почувствовал умиротворение. Когда мы добрались до рая, нас встретила Сюзанна. Ее белые волосы были собраны на затылке. Она была одета в светлое платье до колен. Легкий ветерок колыхал его, и оно опадало мягкими складками. Она держала книгу, прижимая пальцем страницу, на которой остановилась. Как и всегда... Ее глаза и улыбка были безмятежными и искренними. Мы прошли через ее красивый, местами запущенный двор, к гостевому домику, где иногда останавливались ее друзья. Его каменная кладка была увита плющом и другими вьюнами. Рядом с ним, в тени лавровой изгороди, я поставил домик Трилли вместе с самим ежиком и лоток, и миску со свежей водой. Я делал все с легкостью. Сюзанна наблюдала за мной. Я повернулся к ней и произнес. «Думаю, все в порядке. Не забудьте, у него всегда должна быть еда и вода. И сегодня вечером при возможности проведайте его, просто чтобы посмотреть, вышел он или нет». Я привез Трилли пораньше, специально, чтобы у него было достаточно времени сориентироваться и найти еду и воду до наступления ночи и выхода для исследования местности. Пришла пора прощаться. Пока, Трилли. Я оставлю тебя здесь в раю. Позаботься о себе. Удачи. Я направился к машине. Перед уходом помахал на прощание Сюзанне. Она помахала мне в ответ, пока один из ее котов пытался поймать колышущийся подол ее платье. Когда я нашел Трилли, он был в таком ужасном состоянии, а теперь стал сильным и здоровым и свободным. Я был так счастлив за него. Следующим утром я позвонил Сюзане. Мне хотелось услышать новости, узнать, как прошла первая ночь. Она ответила, — Я не знаю, сидит Триле в своем домике или нет. Я наблюдала допоздна, но он не выходил. — Что? Вы смотрели за ним все время? — спросил я ее. — Да. Я села прямо перед его домиком и осталась там. У меня был фонарик, и я иногда светила им на домик. Но я ни разу не видела ежика, — подтвердила она. «Но если он чувствует ваше присутствие, он не выйдет», — объяснил я. «Упс», — сказала она. Мы оба засмеялись, представляя, как Трилли с нетерпением ждет, когда же она устанет и отправится спать, чтобы он мог, наконец, выйти. Я вернулся туда на следующий день. Трилли ушел. Но на этом история не закончилась. Несколько раз в течение лета Сюзанна замечала огромного ежа. Она не могла сказать точно, но, думаю, это был Трилли. Такие крупные ежи встречаются редко. Он показывался поздним вечером во дворе рядом с домом и прилегающей территорией, естественно, рядом с лотком. Но самое интересное и необычное случилось в августе. Если задуматься, это не так уж и странно. Ежата, много ежа. Я заехал к Сюзанне, хотел завести немного сухого корма и поболтать. Общаться с ней всегда было приятно и интересно, а заодно... Я увидел всех ежат. Уверен, что значительная часть этой ежиной колонии была потомством трелли. Я готов был поспорить. В конце концов, разве я не видел, как он ухаживал за Ниной? Я знал, что девушки не могли устоять перед его чарами.